Часть четвертая. Конспираторы. Глава 1. Мой начальник, и теперь уже добрый товарищ капитан Розов, не сдержался, выскочил из кабинета и начал палить в воздух из пистолета. «Победа, братцы! Победа!» Обычно спокойный, он просто сорвался с катушек, в хорошем смысле. Я палить не стал, но ощущал, что глаза влажные, дыхание спирает. «Победная 9 мая». Невероятное ощущение света и счастья после торжественно произнесенного Левитаном слова «Победа». Потом мы сидели в начальственном кабинете, накатив по стопке трофейного коньяка. Вспоминали, через что пришлось пройти, как я подрывал рельсы, отрывался от немецких егерей и собак. Роза, вздыхая, вспоминал бои в адский холодном 41-м под Москвой. Битву за Харьков... Ранения и госпиталя. Поминали боевых друзей, которые отдали все за эту победу. Но наша война продолжается, Иван, подытожил Розов. Вот добьем бандеровцев, мечтательно протянул я. А у госбезопасности и без них врагов на сто лет вперед припасено. Думаешь, нашу страну оставят капиталисты в покое? Вряд ли. Союзнички скоро себя еще покажут и действительно, показали. Во всей своей буржуйской подлости. Все сделали, чтобы огонь на Западной Украине не затухал. Украинских националистов они не стали выдавать СССР, а отправили по всему миру, в основном в Канаду, где и так украинцев полно. Стали создаваться разведшколы, значительная часть курсантов была из тех же ауновцев. И самое показательное, как только война закончилась, и перестали летать немецкие самолеты с грузами для АУ Нупа, их сразу же заменили американские. Грузы оставались все те же — оружие и боеприпасы. Так что наша работа продолжалась. КРГ скучать не приходилось. Боевые выходы шли один за другим. Сильно повлияло на настроение в группе «Счастливое 9 мая». Теперь уже даже самому тупому становилось понятно, кто победитель, и на чьей стороне надлежит быть, и что Советский Союз не потерпит на своей территории никаких националистов, их погибель — лишь вопрос времени. «Боевой козак» — это название придумал Круг, чтобы потрофить националистической романтики. и мои подчиненные стали гордиться, что мы самые боевитые и суровые в этих краях. Бойся Бандера и Шухевич. Вот так постепенно сработались, своевались». Спайка нашего отряда при всей его разношерстности произошла. Понял я это, когда боец КРГ заслонил меня собой от шальной пули и сам был ранен. А бывший бандеровец с риском для жизни спас на операции бывшего мельниковца. Уже к лету мы имели длинный список заслуг и поощрений и продолжали усердно работать. У бандеровцев после того, как немец-освободитель сдался на волю победителя Москаля, Концепция изменилась. Созрело понимание, что им с советской властью не тягаться. И теперь они ждали, когда Америка с Англией объявят СССР войну, и уж тогда настанет час свободной Украины. Когда львы дерутся, у шакала всегда свой кусок будет. Сама ОУН находилась в состоянии вечной реорганизации, пытаясь подстроиться под новые реалии. Летом подразделения УПА были переподчинены окружным проводам, равно как и беспека. Да и сама их деятельность подверглась качественной перестройке. В самой повстанческой армии дела шли неважно. Десятки тысяч бойцов бесславно пали в боях. Ощущалась, несмотря на английскую и американскую помощь, катастрофическая нехватка оружия и боеприпасов. Сужалась кормовая база, Сотни тысяч повстанцев в нынешних условиях прокормить было нереально. Среднестатистический воин УПА был плохо одет, неважно вооружен, голоден и завшивлен. Неудивительно, что когда объявлялись амнистии из лесов, их выходили тысячи, и советская власть прощала заблудшие души, возвращала к созидательному труду. Все больше распространялось массовое дезертирство. Каралось оно одним наказанием, расстрелами, которые сотнями исполняла бандеровская военно-полевая жандармерия. Но дезертиров меньше не становилось. Руководство националистов прекрасно понимало, что воевать пушечным мясом в такой обстановке нереально, поэтому и в дальнейшем держало уже взятый ранее курс на действия небольшими подразделениями. Ставка была на схроны, конспирацию и террор, а еще на чистку и сокращение рядов УПА. Доходило до того что «Беспека» тайно сдавала НКВД целые отряды, которые отличались излишней самостоятельностью и были трудноуправляемы. В соответствии с этим менялись и наши методы. Операции готовились более тщательные и порой напоминали шахматные игры с «Беспекой», специалисты которой наблатыкались на противодействие нам. Один за другим уходили в глухое подполье, исчезали из поля зрения и уничтожались гремевшие в свое время отряды. «Черный лес», «Тигры», «Прорыв». Оставшиеся били по нам аккуратнее, хотя и не менее болезненно. И только один отряд продолжал и дальше ломиться вперед, как слон в посудной лавке, щедро сея смерть и разорение. Это были корни. Их кровавый след тянулся по всей Западной Украине. Основные удары были направлены на органы власти». Именно они совершили нападение на группу советско-партийного актива Вязовского района. Восемь человек убиты, одиннадцать захвачены живыми и зверски замучены. Именно на них были длинные списки замученных специалистов из России. Агрономов, учителей, трактористов, а также колхозников. Впрочем, зверь лишь добросовестнее других исполнял указания, идущие от вышестоящего руководства. Необходимо перейти к физическому уничтожению колхозных активистов, принуждать селян забирать заявление о вступлении в колхоз, уничтожать МТС, собранный урожай. «Повесить по два активиста на село, а остальным дать по 30 палок», гласило письмо областного провода ОУН. Распространялись листовки с предупреждением, что тот, кто в течение трех дней не заберет заявление и не сдаст денежные суммы повстанцам, будет ликвидирован, а его имущество уничтожено. В селе Адамова председателю колхоза корни отрубили голову и насадили ее на палку. Его зама обезглавили косой, активиста насадили на вилы. В деревне Колково, где звир вытащил все население на сход, один крестьянин заявил, что он в колхозе, а дети его воюют в Красной Армии, и он этим горд. Так сначала зверски убили его, а потом еще полтора десятка человек — носивших такую же фамилию. В общем, Звир зверствовал. Его именем в деревнях пугали маленьких детей. Он был в народном сознании кем-то типа Кощея Бессмертного. Неуловим, силен и чудовищно жесток. Именно он был моей целью номер один. Впрочем, таковой его банду считало и областное руководство. «Убей Звира!» появился такой негласный лозунг, который, к сожалению, только и оставался призывом. Звера достать не удавалось никак. Куда ни придешь по его душу, везде он был вчера. Схроны его разоряли, лёжки вскрывали, следы находили вчерашние. «Пан вчера» мы его прозвали, и почему-то не было ни разу, чтобы он оказался сегодня, как заколдованный. И в ногу с ним шел тоже заколдованный скрипач, который, как обычно, возникал там, куда вскоре придут бандеровские каратели корни. В конце июля жарким вечером я зашел в кабинет Розова. Он налил мне в стакан ягодного морса и сообщил, что сегодня войсковой группе удалось окружить и хорошо потрепать корней. «А звир?» — я в волнении отхлебнул холодного морса. «Опять ушел!» вот же нечистая сила!» — воскликнул я. «Подранили его хорошо. Может, сдохнет?» — с надеждой произнес начальник. «Не сдохнет!» — ответил я зло пока я ему не помогу».